Рекс. Стаут. Стеклянная западня. Среднеуральское книжное издательство. Екатеринбург, 1993 год. Читает Игорь Мурашко. Ниро Вульф широко шагнул через лужу, переходя посыпанную щебенкой дорогу, Наступил левой ногой на самый край газона, потеряв равновесие, взмахнул руками, однако счастливо избежал падения, несмотря на свой огромный вес. «Великолепно!» — с искренним восхищением сказал я. Он бросил на меня такой сердитый взгляд, что я сразу почувствовал себя как дома, хотя мы уехали довольно далеко. В это промозглое декабрьское утро Нам потребовалось больше часа, чтобы добраться до Уэст-Честера. Вольф сидел на протяжении всей поездки на заднем сиденье автомобиля, потому что придерживался нелепого мнения, будто в случае аварии потеряет там меньше крови и сломает меньше костей. Авария же, по его незыбливому убеждению, была совершенно неизбежна. Сейчас мы достигли цели, оказавшись неподалеку от деревни Катона, и непрошенными гостями вторглись во владение некоего мистера Джозефа Питкерна. Я сказал «непрошенными гостями», поскольку мы не подъехали к фасаду большой старой усадьбы, не прошли по террасе и не позвонили в дверь, как это делают порядочные посетители. Вместо этого мы воспользовались объездом для грузовиков. Подрулив к дому сзади, мы поставили свою машину рядом с гаражом. Этот маневр объяснялся тем, что в наше намерение никак не входило наносить визит мистеру Питкерну. Наоборот, мы собирались посягнуть на то, чем он до ныне располагал. «Великолепно в том смысле, что вы так искусно удержались на ногах», пояснил я вулфу почтительно. «В конце концов, вы ведь...» «Не привыкли к кроссам на пересеченной местности?» Не успел он поблагодарить меня за этот комплимент, как из гаража вышел человек в замасленном комбинезоне. Это был явно не тот объект, который мы намеревались похитить, что легко было заметить по его наряду. Но Вульф хотел исключить малейшей возможности ошибки. По этой причине хмурое выражение на его лице вдруг исчезло, а голос зазвучал необычайно любезно. «Желаю вам доброго утра», — сказал он вежливо. Человек в комбинезоне ограничился кивком. «Кого-нибудь ищете?» «Да, мистера Эндрю Красицкого. Это не вы?» «Нет, меня зовут Нил Имбри. Я тут дворецкий, шофер и правая рука хозяина. Все в одном лице». «А вы смахиваете на агента какой-то фирмы, наверное, занимаетесь страхованием?» Я подумал про себя, как все-таки иначе выглядит дворецкий, если ты его встретишь не в привычной обстановке дома. Вольф, не подав виду, насколько он оскорблен высказанным предположением, спокойно объяснил, что речь идет не о страховании, а о частном визите. Дворецкий шофер провел нас до угла гаража, и указал на дорожку, которая уходила в кустарник. Эта тропинка ведет к его домику на той стороне теннисного корта. Летом домика отсюда не видать, густая листва. Но сейчас листья уже пооблетели. Вон там видно. Скорее всего, Эндрю сейчас лег вздремнуть, потому что ночью занимался дезинфекцией оранжереи. Мне тоже частенько по ночам приходится изображать из себя шофера, но я не могу по этой причине позволить себе дрыхнуть среди бела дня. В следующий раз буду умней, запишусь в садовнике. Вульф поблагодарил и двинулся в указанном направлении. Я составил арьергард. Дождь кончился, но все вокруг было мокрым. Проходя между кустов, мы то и дело нагибались, чтобы не задеть нижние ветки и не оказаться под первоклассным холодным душем. Для меня эти наклоны не составляли особого труда, поскольку я был еще молод и гибок. Но для Вульфа, всего 150 килограммами, это по самым благожелательным оценкам,